Часть тринадцатая. Назначаем встречу. Ключевые моменты. Итак, камрады, продолжаем разговор. Предположим, ваш потенциальный объект безумной страсти ведет себя адекватно, разговаривает вежливо, не хамит, не пускает вам пыль в глаза, не давит на психику, не манипулирует вами. и синдром СДС пока не проявляет. И вот наступил момент договариваться непосредственно о встрече. На этом месте сделаю небольшое отступление. Напоминаю, что уже давно, после главы про операцию «Сталкер», речь идет исключительно о ситуации, когда объявление написано прямым текстом про поиск партнер для секса, и, соответственно, Позвонившая гипотетическая дама именно на это объявление и отвечает. Очередной раз напоминаю, что смешивать жанры нельзя, если объявление о чем-либо другом, о браке или о дружбе по интересам. Например, то и вся схема общения с самого начала была бы совершенно другой, за исключением немногочисленных общих моментов. По поводу места для встреч. у меня таковое во время наработки опыта для данных заметок уже имелось от чего я собственно и отталкиваюсь кроме того напоминаю что данное творение ориентированы в первую очередь на низкоранговых мужчин а мег, хотя естественно вообще все читатели кому интересны обсуждаемые темы горячо приветствуются вне зависимости от ранга, пола и возраста. В общем, думаю, омеги без отдельного жилья искать бабу – дело еще более тяжелое. Высшие существа с местом для встреч теоретически существуют, но вероятность найти адекватную, бескорыстную, дающую, да еще и со своим жильем – это уже скорее из области фантастики. Прекрасно понимаю, какая сейчас у нас в стране задница с отдельным жильем и ценами на таковое, да и когда было по-другому. Поэтому единственное, что могу сказать, вырубайте свое серое вещество, углем извернитесь, но место для встреч найдите, без него дело будет совсем печально. Когда именно предлагать привлекательным для вас особым секс? Здесь считаю уместным просуждать еще об одном важном моменте. В какой момент и на какой по счету встречи предлагать женщине секс? Думаю, данный вопрос может возникнуть в первую очередь у молодых слушателей. В общем и в целом, комрады здесь по интуиции, опыту и личному ощущению от поведения каждой конкретной носительницы сладкого пельмешка И ситуации, у меня есть железное правило. Если нет секса на второй встрече, то принцеждалка Ждалка отправляется мной в пеше эротическое путешествие по опушке леса в направлении нефритового стержня. Или, выражаясь более дипломатично, я ей рассказываю про свой принцип открытой двери. В целом же, когда я уже прошел курс молодого бойца. на что ушел где-то год и научился контролировать ситуацию, что в основном означает научился своевременно сливать тех баб, которые норовят, вместо того, чтобы давать, сами взять ситуацию под контроль. У меня всегда был секс либо на первой встрече, либо на второй, в соотношении где-то 50 на 50. Нужно четко понимать, что некоторые женщины тоже люди. имеющие право на слабости и комплексы. Поэтому я лично считаю совершенно нормальным, если кандидатка просит первый раз встретиться на нейтральной территории, чтобы просто лично пообщаться и познакомиться. Здесь, однако, как и на любом другом этапе знакомства, нужно уметь отличать необходимость от манипуляции, поскольку сама ситуация где и как Эту самую нейтральную первую встречу проводить снова дает бабам широчайший простор для попыток инверсии доминирования и разнообразных нехороших бабских манипуляций, о чем речь пойдет чуть ниже. Когда-то, по молодости, когда в основном отвечали девушки 18 и 30 лет, я даже в объявлениях писал «Ищу женщину, согласную на секс». на второй встрече, подразумевая на первой именно пообщаться и установить личный контакт. Барышни реагировали весьма положительно. Когда же мой возраст перевалил за 35 лет, я этот пункт из объявления убрал, поскольку поперли звонить в основном ровесницы и тетки старше меня, почти все РСПхи, а для этой шлакобратьи «Еще и смотри на устраивать. Знаете ли, слишком много чести. А вообще, при наличии опыта и интуиции, уже по впечатлению от первого телефонного разговора вполне можно определить, приглашать ли данную соискательницу на палочку чая в качестве первого свидания, либо наоборот, лучше попытаться». Не спугнуть сильно ценный экземпляр и предложить для начала где-нибудь пройтись и поболтать. Например, если барышня простая и дружелюбная, так сказать, своя в доску, да-да, бывают и такие, и без комплексов, то можно смело предлагать еще по телефону, сразу встретиться и заняться с ней вкусным сексом. Если, предположим, девушка значительно младше, интеллигентно разговаривает и в особенности отличается повышенной симпатичностью, для повышения вероятности успеха всей операции не повредит предварительное свидание с цветами, которые я лично дарил крайне редко, романтичной прогулкой и, по ситуации, недорогим кафе по инициативе, естественно, себя любимого. Переходим к следующему вопросу. Насколько далеко от собственного дома имеет смысл встречаться с кандидатками? Я бы даже параллельно дал вторую формулировку этого же вопроса. Насколько далеко от собственного дома имеет смысл отъезжать, то есть от места для интимных встреч? Здесь, как и всегда и везде, основное правило – делать приоритет на собственные интересы и человеческое достоинство и не прогибаться под баб. Думаю, не сильно ошибусь, если предложу, что многие из читателей имеют какой-либо опыт знакомств с бабами на сайтах знакомств. И опять же, практически наверняка большинство таковых камрадов подтвердят, что бабы с сайтов знакомств практически наверняка висящие на них годами, стараются подогнать мужчину в удобное для себя место, в удобное для себя время. Вот именно. На это соглашаться нельзя категорически. Никогда, не говоря уже об унизительном мотании черт знает куда, с пустой тратой времени и сил. Удачно проведенная бабой попытка инверсии доминирования, шансов на секс с данной особью точно не увеличит. Кроме того, мне известен случай, когда одна барышня завтракала, обедала и ужинала за счет мужчин. Она не работала, была студенткой, но при этом подгоняла мужчин с сайтов знакомств прямо к ее университету, либо прямо к ее дому, и зачастую часто использовала их в качестве бесплатного такси, чтобы добраться до универа и от универа до дома, то есть девушка не планировала заниматься сексом с мужчинами и уж тем более с ними относиться, но при этом находила достаточно большой поток идиотов, которые ее бесплатно кормили завтраками, обедами, ужинами и бесплатно ее возили в качестве таксистов. Я подчеркнул. Бесплатных таксистов. Поэтому подъезжать к подъезду бабы и уж тем более соглашаться отужинать с ней в кафе, которое находится в нескольких метрах от ее дома, это верный шаг спустить свое время, свои деньги и эмоции в унитаз. Как в прямом, так и в переносном смысле. В нашем случае, по итогам телефонного разговора, Напоминаю, по умолчанию полагаем, что место для встреч у мужчины есть. Возможны два варианта. Первый – подразумевается секс на первой встрече. И второй – соответственно на второй. В первом случае я бы советовал вообще, жестко, но вежливо, отклонять любые попытки баб, заставить куда-либо ехать, мотивируя это тем, что встречаться будем у меня. так и подъезжай поближе. Если же баба вдруг начинает настаивать, что, мол, ты сначала туда-то, черт знает куда, приедь, а потом, если понравимся друг другу, поедем к тебе». И переубедить ее не удается. «Здесь эту мадмуазелину нужно без вариантов слать лесом в направлении нефритового стержня». Мощного такого, афроамериканского. Вариант второй, более сложный. Обоюдное решение. Сначала просто пообщаться и познакомиться. Я здесь подхожу гибко, исхожу из общей предполагаемой ценности данной конкретной леди по сумме разнообразных факторов. Однако общий принцип тот же. Весь путь. В удобное для бабы место проделывать нельзя, если барышня уникально многообещающе хороша, годится разумный компромисс. Одним словом, называется он так – посерединке, то есть нужно выбрать по справедливости место встречи где-нибудь посередине. Если принцесса повышенной ценности не представляет, пусть. Коли хочет просто посмотреть на тебя, приезжает в удобное для мужчины время и место. Только так, комрады, только так. Но кого из барышни это не устраивает, максимум, что вы можете предложить, это выйти на видеосвязь по скайпу или по ватсапу. Запомните самое главное правило на эту тему. «Никогда нельзя соглашаться приезжать туда, где удобно бабе. Мы не мальчики на побегушках. И уж тем более не баба-рабы. По данной теме не в последнюю очередь нужно всегда держать в голове высокую вероятность, что даже самое вменяемое по первому впечатлению чувиха Может вообще навстречу не явиться, и гораздо лучше, если эта неявка произойдет в нескольких минутах ходьбы от родного дома, нежели на другом конце большого города, плюс еще в час пик. Иными словами, вы можете проехать 100 километров совершенно зря, потратя на это кучу времени, денег и нервов. Следующий вопрос. Обсудим кафе, цветы и прочие расходы, связанные с конфетно-букетным периодом на первых свиданиях. комрады. кто-то, возможно, достанет сейчас ружье и захочет меня пристрелить. Но здесь я вообще экстремист. Собственно, с потребительницами и прочими разновидностями отбросов я никогда не связывался. ведь сразу таковые не дают а ухаживать мне без интереса поэтому как бы ни удивительно это ни звучало нормальной самодостаточной девушке или женщине вся эта материальная мишура до да лампочки в нашем случае при грамотно составленном объявлении и грамотно же проведенном телефонном разговоре после слива мусора можно уже не париться, куда вести женщину. И вести ли вообще куда-либо? И что ей дарить? И дарить ли ей вообще? Эти слова я говорю специально для молодых, комрадов, у которых в головах еще застряли остатки бабарабского бреда, который им туда забили бабы и наш госупырь. А лично мой и вообще по жизни... Железный принцип заключается в том, чтобы не тратить на баб сколько-нибудь значительных денег. Да и бабы, собственно, при правильном поиске и подходе и без денег великолепно дают. Естественно, при повышенной взаимной симпатии и духовной гармонии вполне можно по собственной инициативе пригласить девушку в МакДак. подарить недорогой букет и угостить мороженым. Но не более того. Начнете перегибать палку. Во-первых, даже в самой, по ее же словам, бескорыстной девушке может включиться потребительница. Причем включиться очень легко. Во-вторых, излишнее усердствование и попытки понравиться практически любая самочка хоть тысячу раз вменяемое, на подсознательном уровне своей древней прошивкой воспринимает как признак низкого ранга. Далее не обижайтесь. Еще один очень важный момент на этом этапе переговоров, а то и вообще уже во время личной встречи может всплыть хитро замаскированная до этого момента халявщица-потребительница. По телефону они обычно идентифицируются по следующему стандартному вопросу. А давайте где-нибудь посидим, выпьем венца, поговорим. Или, а давайте куда-нибудь сходим. Далее, с гарантией, будет предложено не самое дешевое кафе или ресторан. Или во втором случае, может поступить предложение оплатить билеты на концерт. или вход в ночной клуб. Самое обидное, что эти твари звонят не очень часто, но регулярно, практически на любые объявления, и сразу вычислить их обычно не представляется возможным. Действие можно попробовать настоять на полностью безденежном свидании, при этом вероятность неявки такой несерьезной чертовки крайне высока. И далеко ехать навстречу в данном случае особенно не рекомендуется. Обычно же данная разновидность мусорных баб начинает стандартную вонь. Ты не настоящий мужчина, жлаб! И так далее. И в итоге такая баба отправляется в длительное эротическое путешествие в поисках того самого настоящего. Мужчины на личной встрече после отказа вести их, куда они хотят, могут начать хамить и вести себя неадекватно. Поэтому, если баба, с которой была договоренность просто погулять, начинает настойчиво затаскивать в кафе или ресторан, особенно если вы не знаете это заведение и какой там ценник, особенно на алкоголь, Лучше просто развернуться и уйти. Но в любом случае, в какое бы место вы ни шли, у вас всегда должны быть бабки, которые покроют любой счет данного заведения. Если вы открываете меню и видите амаров по цене вашей месячной зарплаты, быстро имитируйте телефонный звонок от друга, извиняйтесь и уезжайте. Объяснение простое. Ваш друг попал в ДТП, ему срочно нужна ваша помощь. Вопрос жизни и смерти. Выходите из ресторана, ловите тачку и ввалите оттуда. В заключении данной главы скажу. Если баба неожиданно начинает тащить в кафе или ресторан, запомните. Ее надо посылать подальше, в то место... Куда я сегодня уже неоднократно посылал. А если еще и кафе дорогое, то не грех и простимулировать посыл с закрепляющим моральным пенделем. Естественно, в дипломатичной форме.